Она присела на подушку, всхлипывая без слез, закрыл лицо руками. Он смотрел на нее. «Я бы уничтожил тебя тут же на месте», — сказал он сквозь зубы. Его лицо побагровело, вены налились кровью. «Вы смеялись надо мной, угарили мне, водили меня за нос». Слезы стали падать между ее пальцев. Он видел, как они лились. Он бросился к ее ногам. «Я не знаю, что говорю». Что-то заставляет меня говорить, быть злым по отношению к тебе. Тони, я не могу отказаться от тебя. Я не могу выбросить тебя из моей жизни. Ты должна выйти за меня замуж. Мы никогда не будем говорить больше об этом. Я не могу жить без тебя. Скажи, что ты выйдешь за меня, Тони. Тони... Он положил голову ей на грудь, и она чувствовала его слезы через кружево платье. Она обвела его руками и сидела, уставившись печальными глазами, на дрожащие солнечные лучи снаружи. Наконец она заговорила. «Я лгала вам прямо с самого начала, сперва относительно возраста. Я не хотела, чтобы вы меня считали старой. Мне на самом деле 28 лет. Потом я лгала вам относительно моей жизни». «В этом тоже лгала, но в одном я вам никогда не лгала. Я любила вас. Если бы не любила, я бы не могла сказать правду». «Не будем никогда больше об этом вспоминать», — сказал он безжизненным голосом. Она очень мягко отняла свои руки. «Мы должны об этом поговорить. В том-то и дело. Я не могу выйти за вас замуж. Теперь не могу». То, что вы чувствуете ко мне, то, что вы, вернее сказать, чувствовали, это не любовь. Если бы вы любили, вы бы, вероятно, поняли не то, что было в те прошлые годы, а поняли бы мою настоящую любовь к вам. Вы даже не поверили в нее. Я отдала вам все, что могла дать после всего. Я предложила вам самое последнее, свою душу, а вы... Вы свернули мне мой дар в лицо. Из-за вас я бы вычеркнула из жизни свое прошлое, если бы могла. Этого я не могла, но взамен прошлого я вам отдала свое будущее. Вы могли не знать всего до нашей свадьбы. Все это утро я боролась с собой, чтобы не сказать вам. И не говорила, пока, пока вы не сказали, что любите меня так сильно. Тогда я почувствовала себя недостойной вас, и я должна была сказать. Он встал на ноги и стоял лицом к лицу с ней. «Вы меня обвиняете», — сказал он с горечью, — «за то, что вы со мной так поступили. Чего же вы ждали? Что буду вам признателен? Спасибо скажу». Ее горящие глаза встретились с его глазами. «Нет, я ждала от вас того, что вы не в состоянии дать». Понимания. Так что, в конце концов, я еще дурак, не правда ли? Это так, не правда ли? Ладно, я ухожу. Он кинулся к двери. Все, что в ее душе раньше трепетно набилось для него, казалось, кричало. Не уходи. Ее губы произвели легкий звук. Вы звали? Она покачала головой. Его глаза наполнились слезами страдания. Тони снова донеслось до нее, как шепот. Она не подала знака. Он ушел. Глава тридцать пятая. Завтра еще тоже день. Наконец, она снова в Париже. Печально встретила ее пустая квартира. Жоржета, очевидно, ушла. Старая прислуга не знала, когда она вернется, и не ждала мадам. — Ладно, — ответила с равнодушным видом Тони. Она уселась среди беспорядка неубранной гостиной. В ней было так же мрачно и неуютно, как в той комнате, которую она только что оставила. Она оставалась еще неделю в Италии после отъезда Гуго. Была слишком измучена, чтобы сразу ехать на север. Цветы в вазах потемнели и засохли. Апатично вспомнила, что она грязная с дороги и не в порядке. О, не все равно? Над камином висело зеркало. Она доплелась до него и с ужасом смотрела на себя. Маленькая, постаревшая, некрасивая, глаза тусклые, лицо вытянулось и похудело, губы побледнели, платье было мятое и грязное, волосы покрыты пылью. Она вернулась к креслу и снова в него села. Что вышло бы хорошего, если бы это продолжалось? Губов в действительности никогда бы не простил ей, и уженить бы явилась бы жалкой пародией на настоящий брак с фальшивой страстью и фальшивой любовью. Это было уродливо, что они так ошиблись друг в друге. Она встала, бесцельно стала бродить по комнате.